Сократ согласен с тем, что в соответствии с его взглядом существуют известные идеи, названия которых получают приобщающиеся к ним другие вещи. Например, приобщающиеся к подобию становятся подобными, причастные к великости большими, приобщающиеся к красоте красивыми и приобщающиеся к справедливости справедливыми. Парменид продолжает воздвигать препятствия. А. Приобщается ли каждая индивидуальная вещь к целой идее или к части ее? Против того и другого взгляда имеются возражения. В первом случае одна вещь находится одновременно во многих местах. Во втором случае идея делима, а вещь, которая имеет часть малого, будет меньше, чем абсолютная малость, что является нелепостью. Б. Когда отдельный предмет приобщается к какой-либо идее, то и этот отдельный предмет, и эта идея подобны. Следовательно, должна существовать другая идея, охватывающая как отдельные предметы, так и первоначальную идею. Должна существовать и еще одна идея, которая охватывает эти отдельные предметы и отмеченные уже идеи и так далее до бесконечности. Таким образом, каждая идея, вместо того, чтобы быть одной, становится бесконечным рядом идей. Это то же самое, что и аргумент Аристотеля о третьем человеке. В. Сократ высказывает мысль, что возможно, идеи являются лишь мыслями, но Парменит указывает, что мысли должны быть чем-то. Г. Идеи не могут быть сходны с отдельными предметами приобщившимися к ним в силу причины, указанной выше В. Д. Идеи, если таковые имеются, должны быть неизвестны нам, потому что наше знание не является абсолютным. Е. E. Если Бог обладает абсолютным знанием, то Он не будет знать нас и, следовательно, не сможет управлять нами. Тем не менее, теория идей не отвергается полностью. Без идей, говорит Сократ, не будет ничего, на чем ум может основываться, и, следовательно, рассуждение будет уничтожено. Параминит говорит ему, что его затруднения проистекают из-за отсутствия у него предварительной подготовки, но определенных выводов не достигнуто. Я не считаю, что логические возражения Платона против реальности отдельных чувственных предметов выдерживают критику. Он говорит, например, что всякий прекрасный предмет в каком-то отношении является также безобразным. То, что является двойным, является также половиной и так далее. Но когда мы говорим о каком-либо произведении искусства, что оно прекрасно в некоторых отношениях и безобразно в других, анализ всегда, по крайней мере теоретически, дает нам возможность сказать, эта часть или аспект прекрасно тогда как та часть или аспект безобразна. Что касается двойновой половины, это относительные понятия, Нет противоречия в том факте, что 2 является удвоением единицы и половиной четырех. Платон постоянно испытывает затруднения из-за непонимания относительных понятий. Он считает, что если А больше, чем Б и меньше, чем С, то А является одновременно и большим, и малым, что представляется ему противоречием. Такие затруднения представляют собой детскую болезнь философии.